Глава 9. 21 июня, в день рождения, погода с утра была пасмурная и переменчивая, но к полудню совершенно прояснилось. Мы, слуги, начали этот счастливый день по обыкновению с поднесения маленьких подарков мисс Рэчел, а я произнес речь, которую произношу ежегодно, как глава слуг. Я следую в этом методу, принятому королевой при открытии парламента. То есть говорю каждый год почти одно и то же. Мою речь, так же, как и речь королевы, до ее произнесения ждут с нетерпением, как нечто такое, подобного чему не слыхивали прежде. Когда же она оказывается вовсе не новой, слушатели хоть и ворчат немножко, но надеются услышать что-нибудь поновее в будущем году. Легко управлять и в парламенте, и на кухне. Вот что следует из этого заключить. После завтрака мистер Фрэнклин имел со мной тайное совещание о лунном камне. Пора было вынуть его из Фризингольского банка и отдать в собственные руки мисс Рэтчел. Пытался ли он опять объясниться в любви своей кузине и получил отказ, или продолжительная бессонница увеличила странные противоречия и нерешительность его характера, я не знаю. Но только мистер Фрэнклин выказал себя весьма невыгодно утром в день рождения. Он двадцать раз менял свои намерения касательно алмаза. Я со своей стороны придерживался простых фактов, нам известных. Не случилось ничего такого, что дало бы нам повод тревожить миледи по поводу алмаза и не из-за чего было отменять законное обязательство, по которому мистер Фрэнклин должен был передать алмаз своей кузине. Таков был мой взгляд на дело, и хотя мистер Фрэнклин много раз менял свое решение, он вынужден был, наконец, согласиться со мной. Мы решили, что он поедет верхом после ланча во Фризингол и привезет алмаз, и, по всей вероятности, мистера Годфри в обществе двух молодых девиц, его сестер. Приняв такое решение, наш молодой джентльмен опять отправился к мисс Рэтчел. Они провели все утро за раскрашиванием двери. Пенелопа, стоя рядом, размешивала краски по их указанию, а Меледи перед ланчем то входила в комнату, то выходила, приложив к носу платок. Они злоупотребляли в этот день составом мистера Фрэнклина и напрасно старалась оторвать художников от работы. Не ранее трех часов сняли они передники, отпустили пенелопу, которая больше всех пострадала от состава, и смыли с себя всю эту почкотню. Но они добились чего хотели, закончили дверь ко дню рождения и очень гордились своей работой. Грифы, купидоны и все прочее было, должен признаться, очень красиво на глаз, но их было так много. Они были так перепутаны цветами и девизами, а позы их представлены так ненатурально, что купидоны эти пренеприятно врезались вам в память на много часов после того, как вы имели удовольствие посмотреть на них. Если я прибавлю, что по окончании утренней работы Пенелопу стошнило в черной кухне, то, говорю это не из предубеждения против состава. Нет-нет, он перестал вонять, как только высох. А если искусство требует подобных жертв, то, хотя Пенелопа родная дочь мне, я скажу, пусть искусство получит эту жертву». Мистер Фрэнклин закусил нас корозаланчем, и поехал во Фризингол привести своих кузин, как он сказал меледи, и доставить лунный камень, как было известно только ему и мне. Так как это был один из тех торжественных дней, когда я должен был занять место у буфета и распоряжаться во время обеда, то в отсутствие мистера Фрэнклина у меня было чем занять свои мысли. Приготовив вино и сделав смотр мужской и женской прислуги, которая должна была служить за обедом, я ушел к себе собраться с мыслями, прежде чем приедут гости. Затянувшись, ну, вы знаете, чем, и заглянув, вы знаете, в какую книгу, о которой я уже имел случай упоминать на этих страницах, я успокоился и душевно, и телесно. Меня пробудил не от дремоты, а от задумчивости топот копыт, и я пошел встречать кавалькаду, состоявшую из мистера Фрэнклина, его кузена и двух кузин, сопровождаемых грумом старого мистера Эблуайта. Мистер Готфри весьма поразил меня тем, что был похож на мистера Фрэнклина в одном отношении. Он казался не в духе. Он по обыкновению ласково пожал мне руку и вежливо выразил удовольствие видя своего старого друга Беттериджа в столь добром здоровье. Но он был как-то сумрачен, чего я ничем не мог объяснить, и когда я спросил о здоровье его отца, ответил довольно коротко «Как всегда, Беттеридж». Зато обе мисс Эблуайт были веселы за десятерых, и это вполне восстановило равновесие. Они были почти так же высоки, как их брат, рослые, желтоволосые, румяные девицы, с избытком крови и мяса, здоровьем и веселостью так и пышат от них. Бедные лошади прямо подгибались под ними, и когда они соскочили с сёдел, не дожидаясь помощи, то, уверяю вас, подпрыгнули на земле, словно резиновые мечи. Все, что говорят мисс Эблоайт, начинается с большой буквы О. Все, что они делают, сопровождается шумом. Они хихикали и кричали кстати и не кстати при малейшем поводе. Тараторки. Вот как я их прозвал. Воспользовавшись шумом, производимым этими молодыми девицами, я тайком обменялся словцом другим с мистером Фрэнклином в передней. «Благополучно привезли алмаз, сэр». Он кивнул головой и ударил по нагрудному карману своего сюртука. «Видели индусов?» «Ни одного». Дав этот ответ... Он спросил о меледи и, услышав, что она в маленькой гостиной, направился прямо туда. Он не пробыл там и минуты, как раздался звонок, и Пенелопа доложила мисс Рэтчел, что мистер Фрэнклин Блэк желает поговорить с ней. Проходя через переднюю спустя полчаса после этого, я вдруг остановился как вкопанный, услышавший взрыв восклицаний из маленькой гостиной. Не могу сказать, чтобы я испугался. В этих возгласах мне послышалось любимое «О!» обеих мисс Эблуайт. Однако я вошел под предлогом спросить распоряжений об обеде, чтобы узнать, не случилось ли чего-нибудь серьезного. Там у стола стояла как очарованная мисс Рэйчел со злополучным алмазом полковника в руках. Там, по обе ее стороны, стояли на коленях тараторки, пожирая глазами драгоценный камень и вскрикивая от восторга всякий раз, как он излучал новый блеск. Там, у противоположного конца стола, стоял мистер Годфри. Он всплескивал руками, как взрослый ребенок, и тихо произносил своим певучим голосом «Бесподобен». «Бесподобен!» Мистер Фрэнклин сидел перед футляром, дергая себя за бороду, и тревожно поглядывал в сторону окна, а у окна, куда он смотрел, повернувшись спиною ко всему обществу, сидел предмет его созерцания — Миледи, державшая в руке выписку из завещания полковника. Она обернулась, когда я спросил у нее о распоряжениях к обеду, и я увидел фамильную складку у нее на лбу, и фамильный темперамент проглянул в уголках ее рта. «Зайдите через полчаса ко мне в комнату», — ответила она. «Я должна вам кое-что сказать». С этими словами она вышла из гостиной. Было ясно, что ею овладели те же сомнения, какие охватили мистера Фрэнклина и меня во время нашего совещания на зыбучих песках. Что означало завещание лунного камня? То ли, что она жестоко и несправедливо обошлась со своим братом? Или же брат ее был еще хуже, чем она думала о нем? Серьезный вопрос должна была решить Миледи, между тем, как ее дочь ничего не зная о характере полковника, стояла с его подарком в руках. Прежде чем я успел в свою очередь выйти из комнаты, мисс Рэчел, всегда внимательная к старому слуге, бывшему в доме со дня ее рождения, остановила меня. «Посмотрите, Габриэль», — сказала она, и поднесла сверкнувший алмаз к солнечному лучу, падавшему из окна. Господи помилуй, вот уж поистине алмаз. Величиной с яйцо ржанки. Блеск, струившийся из него, походил на сияние полной луны. Когда вы смотрели на камень, его золотистая глубина притягивала ваши глаза к себе, так что вы не видели ничего другого. Глубина его казалась неизмеримой. Этот камень, который вы могли держать между большим и указательным пальцами, казался бездонным, как само небо. Сначала он лежал на солнце. Потом мы затворили ставни, и он засиял в темноте своим собственным лунным блеском. Неудивительно, что мисс Рэйчел была очарована. Неудивительно, что кузины ее то и дело вскрикивали. Алмаз до такой степени обворожил и меня, что я также громко вскрикнул «О!», как и тараторки. Один мистер Готфри сохранил самообладание. Он обнял за талию своих сестер и, снисходительно посматривая то на алмаз, то на меня, сказал «Уголь, Беттередж, простой уголь, мой добрый друг». Я полагаю, он сказал это с целью просветить меня. Но он только напомнил мне об обеде. Я заковылял к своей команде вниз. Когда я выходил, мистер Годфри проговорил ⁇ Милый старый Беттеридж, я питаю к нему искреннее уважение ⁇ В ту минуту, когда он удостаивал меня этим изъявлением своего расположения, он нежно обнимал своих сестер и нежно поглядывал на мисс Рейчел. Вот какой запас любви таился в нем. Мистер Фрэнклин был настоящий дикарь по сравнению с ним. Через полчаса я явился, как мне было приказано, в комнату Меледи. То, что произошло в этот вечер между моей госпожой и мной, было повторением того, что произошло между мистером Фрэнклином и мною на зыбучих песках — с той лишь разницей, что я умолчал о фокусниках, ибо пока ничто не давало мне повода пугать Миледи на этот счет. Когда меня отпустили, я не мог не заметить, что Миледи смотрела с самой черной стороны на побуждение полковника и желала при первом удобном случае отнять у дочери лунный камень. Возвращаясь на свою половину, я встретил мистера Фрэнклина. Он пожелал узнать, не видел ли я его кузину Рэчел. Нет, я ее не видел. Не мог ли я сказать ему, где кузен Готфри? Нет, не мог. Но я начал подозревать, что кузен Готфри должен быть недалеко от кузины Рэчел. Подозрения мистера Фрэнклина, по-видимому, приняли то же направление. Он сильно дернул себя за бороду и заперся в библиотеке, захлопнув за собой дверь с шумом, который многое обозначал. Меня уже не отрывали от приготовлений к обеду, пока не настало время принарядиться для приема гостей. Не успел я надеть белый жилет, как явилась пенелопа, будто бы для того, чтобы причесать те немногие волосы, которые у меня остались на голове, и поправить бант моего галстука. Девочка моя была очень весела, и я видел, что она хочет что-то сказать мне. Она поцеловала меня в лысину и шепнула, «Новости, батюшка. Мисс Рэйчел отказала ему». «Кому?» — спросил я. «Члену дамского комитета», — ответила Пенелопа. «Гадкий хитрец. Я ненавижу его за то, что он старается вытеснить мистера Фрэнклина». Если бы я мог свободно вздохнуть в эту минуту, я, наверное, запротестовал бы против таких неприличных выражений о знаменитом филантропе. Но дочь моя в эту минуту завязывала бант моего галстука, и вся сила ее чувства перешла в ее пальцы. Я никогда в жизни не был так близок к удушению. «Я видела, как он увел ее в цветник», — болтала Пенелопа, — и спряталась за астролистником, чтобы посмотреть, как они воротятся. Они ушли рука об руку и оба смеялись. А воротились они врозь, угрюмой, как могила, и глядя в разные стороны, так что ошибиться было нельзя. Я никогда в жизни не была так рада, батюшка. Есть же на свете хоть одна женщина, которая может устоять против мистера Готфри Эблуайта. А будь я леди, я была бы второй». Тут я хотел опять запротестовать, но моя дочь в это время взяла в руки щетку, и вся сила ее пальцев перешла туда. Если вы плешивы, вы поймете, как она меня исцарапала. Если вы не плешивы, пропустите эти строки и благодарите Бога, что у вас есть защита между головной щеткой и кожей вашей головы. «Мистер Готфри остановился по другую сторону астролистника», — продолжала Пенелопа. «Угодно ли вам, — сказал он, — чтобы я у вас остался, как если бы ничего не произошло?» Мисс Рэйчел обернулась к нему быстро, как молния. «Вы приняли приглашение моей матери, — сказала она, — и вы здесь вместе с ее гостями. Если вы не хотите возбудить разговора в доме, разумеется, вы останетесь здесь». Она сделала несколько шагов, а потом как будто немножко смягчилась — Забудем, что случилось, Готфри, сказала она, и останемся кузенами. Она подала ему руку, которую он поцеловал, что я сочла бы за вольность, а потом ушла. Он немножко постоял, повесив голову, и медленно копая каблуком яму в песке. Вот уж никогда в моей жизни не видела я человека более сконфуженного. Неловко, сказал он сквозь зубы, подняв глаза и направившись к дому. Очень неловко. Если это было его мнение о самом себе, то он был совершенно прав. Конечно, довольно неловко. «А ведь вышло-то, батюшка, как я вам давно говорила!» — вскричала Пенелопа, в последний раз царапнув меня щеткой изо всех сил. «Настоящий-то! Это мистер Фрэнклин!» Я завладел щеткой и раскрыл рот, чтобы сделать выговор, которого, сознайтесь, слова и поведение моей дочери вполне заслуживали. Но прежде чем я успел сказать слово, послышался стук колес. Это начали съезжаться гости. Пенелопа тотчас убежала. Я надел фрак и посмотрел на себя в зеркало. Голова моя была красна, как рак, но в других отношениях я был одет для вечерней церемонии так прилично, как полагалось. Я поспел в переднюю как раз вовремя, чтобы доложить о двух первых гостях. Вам нечего ими особенно интересоваться. Это были только отец и мать филантропа, мистер и миссис Эблоайт».